Глава десятая. Тигр, тигр, жгучий страх. у, -у, -у, -у сигнал тревоги усиливался, разрывая барабанные перепонки. Теперь к нему примешивался волевой шепот крестного, проникавший в сознание. Он велел оставаться всем в трапезном зале, запереть двери и не выходить оттуда, что бы ни случилось. Госпожа Боус выскочила в фае. Я с опаской побежала следом. Высокие витражные окна пробивался закат, застилая цветастым ковром белый мраморный пол. Сумеречную мглу, царившую на улице, продирали яркие всполохи. На улице толпилось несколько человек, среди них я узнала фигуры Осфорта и Карамзиной. С запредельной щедростью они осыпали заклятиями какое-то существо, яростно бившееся на лужайке перед Академией. Я пригляделась и замерла. В диком смертоносном танце перед преподавателями извивался огромный саблезубый тигр-людоед. «Вернись в зал и запри дверь. Не выходи оттуда», — зашептала мне госпожа Боулс. Ее мышцы напряглись, лицо приняло сосредоточенный вид. Пожилая тренерша готова была ринуться в бой. «Постойте, вы же не собираетесь?» Пробормотала я дрожащими губами и схватила ее за локоть. «Сама доброта. В наши дни такая редкость». Преподавательница погладила меня по щеке и благодарно положила руку на плечо. А затем вдруг легонько щелкнула по носу и подмигнула. Иной раз и доброта таит в себе опасность. «Не волнуйся обо мне. Я же не всегда была тренером по физкультуре». Госпожа Боулс недобро усмехнулась, и ее глаза вновь наполнились холодной решимостью. Одобрительно улыбнувшись мне, она выскочила за дверь, бросив напоследок. «Запрись в зале, девочка!» Ледяная корка ужаса сковала тело. Я не могла шелохнуться. Будто в замедленной съемке я видела, как Белинда присоединилась к кучке профессоров и принялась извергать из жезла огненные заклятия. Тигр скалился и рычал, выбивая когтями искры из земли. Величественное и пугающее зрелище от которого хотелось держаться подальше. Судорожно вздохнув, я торопливо пошла в тренажерный зал, но на полпути остановилась. Чей-то холодный взгляд скользнул по спине, заставив съёжиться и обернуться. По инерции я сделала спиной шаг назад, другой, и замерла. Метрах в двадцати от меня, с другой стороны коридора, стояло существо. Такое, с большой буквы, и само немаленькое. Густая белоснежная шерсть перемежалась тонкими темно-серыми полосками. Прозрачные глаза сияли сапфировым льдом. Из огромной фыркающей пасти выдавались два длинных в пару ладоней клыка, и у меня не возникло сомнений в их остроте. Второй тигр-альбинос был чуть ниже того, что развлекался на улице, Всего-то метра полтора в холке. И эта дикая тварь алчущим взором смотрела мне в глаза. Столкнувшись с ним взглядом, я уже не смогла отвернуться. Будто загипнотизированная я продолжала игру в гляделки, пытаясь вспомнить хоть что-то с уроков Валенвайда и Дриады. Тигр сделал мягкий вальяжный шаг ко мне навстречу. Уверенный, что не побегу. Какие шансы удрать на каблуках и в длинном платье? отполированному каменному полу. Сердце грозилось вывалиться из грудной клетки. Я чувствовала себя кроликом, заглянувшим в глаза змеи и увидевшим там свою смерть. «Не моргайте, мисс Делориан. Не прерывайте контакт». Послышался позади густой спокойный голос. Чуть не упала в обморок от облегчения, что ни одна в чертовом фае Пусть хоть с демоном. Хоть с академическим монстром, зато не одна. Вы все делаете правильно. Просто смотрите. Судя по звуку, Карпов был на самом верху лестницы, а я стояла у её подножия, чуть в стороне. Обычно этим коридором я ходила в больничное крыло. Тигр сделал пару ленивых шагов и издал усталый рык. По мраморному полу пронесся прохладный поток воздуха но заледенела я не из-за него. «Только не бегите, иначе будет много крови, а отмывать ее с мрамора занятие неблагодарное», — зловеще пошутил профессор. Странно, мне показалось, что его голос прозвучал чуть ближе, но я не слышала шагов. Снова дунул ветер, стелясь по полу, поглаживая щиколотки и обволакивая пятки. Тигр жадно ел меня льдисто-синими глазами. С клыков сочилась прозрачная слюна. Судя по всему, в красном платье я выглядела крайне аппетитной и притягательной для хищников. Размеренной поступью монстр двинулся вперед. Он не спешил, намереваясь растянуть удовольствие и поиграть с глупой, непуганной жертвой. Прохладный ветерок всколыхнул юбку и забрался под материю. Затылок окатило горячим дыханием. Спереди возникла рука и аккуратно, но требовательно потянула назад. Карпов крепко прижал меня к себе. Пришлось сильно постараться, чтобы сделать вдох. Правую ладонь с палочкой он выставил перед нами. Не дергайтесь. Я и не собиралась. Наоборот, еще сильнее прижалась спиной к живому, теплому телу. Затылок уперся в горячую шею, пахнущую летними травами. Тигр возмущенно огрызнулся. Недовольно тряхнул головой, разглядев нежданную помеху. Фыркнув, освежил воспоминания об быстроте клыков и в грациозном прыжке бросился вперед. Сердце пропустило пару ударов. Как выглядит смерть? Холодные глаза сапфиры и белёсая, изрезанная серыми прожилками шерсть. Профессор сделал резкий взмах, и из семенного жезла сорвалось несколько капель крови. Они зависли в воздухе и закружились в причудливом танце. Вспыхнула и погасла, растворяясь в эфире, цепочка золотых символов. Паутинка кровавых бусин, уменьшенных и размноженных, завертелась все стремительнее и всё шустрее. Капли соединились рыжими всполохами и электрическими разрядами молний и образовали огромный магический щит. Невозможно красивый в человеческий рост, наполненный северным сиянием в оттенках заката. Заклинательный танец завершился как раз вовремя. Тигр с разбегу врезался в щиты, с возмущенным рыком отлетел к стене. Тут же, вскочив на ноги, повторил попытку. Снова и еще. И опять. С ревом шумом, топотом, врезаясь и вгрызаясь в алое сияние. Монстр бросался на магическую защиту с таким остервенением, что оставлял в ней видимые прорехи. Но после седьмого прыжка, стоившего щиту нескольких рваных ран, зверь заскулил и отошел назад. Самосохранение взяло верх. Шерсть, местами подпалённая, пахла гарью. Но порадовалась я рано. Изъеденный и разодранный щит замерцал и погас. Профессор самозабвенно выругался и резко дернув за локоть, завел меня себе за спину. В растерянности сделала шаг назад. Нащупав левой ладонью мои пальцы, Карпов рванул обратно, так что я щекой впечаталась в его спину. Второй раз за вечер. «Не отходи». У меня не было времени подивиться внезапному фамильярному обращению. Тигр, обнадёженный нашей беспомощностью, во весь опор рванул навстречу. Понять, кто побеждает в смертельной пляске льда и пламени, было трудно. Заклятия шепотом, насылаемые на хищника, были мне незнакомы. Некоторых зверь не замечал и подбирался совсем близко, клацая клыками перед лицом профессора. Из-за других отпрыгивал назад, принимался поскуливать и недовольно фыркать. Минут через пять жуткой бойни, наполненной рычанием, огненными всполохами и топотом мохнатых ног, Я кое-что заметила. Тигр упорно пытался обогнуть Карпова и добраться до меня. Казалось, демона он воспринимал просто как неприятную помеху, которую можно и обойти. «А вы ей понравились», — подтвердил мои удручающие мысли профессор. «Ей? Это самка?» «Разумеется, причем очень молодая. Крепкая, красивая, умная, но ужасно упрямая, гордая». И непослушная. Никаких авторитетов. Боюсь, она плохо кончит. Вы сейчас точно отегрится? С горькой иронией прошептала я. О ком же еще? Хмыкнул профессор и сильнее сжал мои пальцы, начавшие дрожать особенно заметно. Еще через пять минут перепуганный мозг посетила новая мысль, совсем не обнадеживающая. Этот бой будет продолжаться вечно. Шерсть тигрицы напитана антимагией. Половина заклятий отскакивала, остальные не причиняли ей заметного вреда. И звери и карпов выглядели измотанными, от меня же толку не было вообще. Сейчас моя жизнь зависела только от того, кто из них сдастся первым. Пару раз хищнице удалось подобраться совсем близко. Со зловещим рыком ее гнусное дыхание докатилось до моего лица. Показалось, что тигрица отцарапала профессора когтями. Легко, но болезненно. Он яростно рыкнул в ответ, послав порцию отменных заклятий прямо в пасть. Но почти все они отскочили. «Вам ее не одолеть», — обреченно прошептала я. «Слишком крепкая броня». «Просто тяну время». В голосе Карпова слышалась усталость. «У нее есть уязвимое место на спине. Не беспокойтесь». Рано или поздно с той стороны коридора кто-нибудь появится. Она обернется, и я прикончу эту тварь. Она не обернется, сэр. Вдруг совершенно ясно осознала я. Она хочет меня. Тело Карпова ощутимо напряглось. Он обдумывал мои слова, но был на стороже. Тигрица выискивала удобный момент, чтобы обмануть. «Вы мне доверяете, мисс Делориан?» Вдруг зашептал профессор. «Разумеется, нет». Хмыкнув, он легонько сжал мои пальцы. «Сейчас вы побежите в больничное крыло, не оглядываясь. Очень быстро. Постарайтесь не упасть». «Не думаю, что это хорошее». возмущенно начала я, но осеклась. Тигрица подняла голодные синие глаза, обрамлённые гладкой белой шерстью, и издала крайне агрессивный рык. Ободряюще сжав мою руку в последний раз. Профессор убрал ладонь и властно скомандовал. «Беги!» Не в состоянии ослушаться, будто он на мгновение подчинил себе мой разум. Я развернулась и понеслась прочь по коридору. И почти сразу услышала позади гулкий топ от тяжёлых мохнатых лап. Пробежав изрядное расстояние, я все таки оглянулась. Царапая когтями мрамор, тигрица буквально летела за мной, легко отрывая тушу от пола. Зрелище заставило припустить еще быстрее. Я послушалась одного монстра и согласилась стать наживкой для другого. И где в этот момент был мой мозг? Вспомнилась булыжная мостовая в Париже. Судьба моя — бегать в юбках и на каблуках от разного рода чудищ. Нога поехала, колени запутались в платье, и я с размаху полетела локтями на каменный пол. Приземление было столь болезненным, что я заскулила а потом вспомнила, что это ненадолго, ведь через пару секунд меня сожрут. И даже обнадежилась. Я приподнялась на отбитых руках, развернулась, чтобы посмотреть в лицо смерти. Искажённая злобой белая морда летела прямо на меня. Изо рта вырвался жалкий стон, за который мне тут же стало стыдно. «Ладно, пусть ест, чтоб ей подавиться. Зато зеленую слизь отскребать больше не придётся». В последнем прыжке тигрица изогнулась дугой, разверзла пасть во стервенелом рыке и со стекленевшими глазами приземлилась в полуметре от подола платья. «Цела», — зашептал профессор в присаживаясь на пол рядом со мной, и обеспокоенно заглядывая в лицо. Я ошарашенно кивнула. «Меня не съели? Как же так? Несколько ссадин, ушибов и синяков не могли сойти за серьезную травму». А вы? прохрипела в ответ глотая слезы. Откинувшись на спину, он растянулся на холодном полу, прикрыл глаза и протяжно выдохнул. Вид у Карпова был изрядно потрепанный и изможденный. Ниже локтя рукав рубашки разорвала в клочья, по запястью неспешно текла струйка крови. Но, на удивление, мы оба были живы. Спасибо, что не дали умереть. «Вообще-то я отправил вас на верную смерть. Разве не заметили?» Мужчина послал мне в лицо недоумевающий взгляд. «Так это был ваш грандиозный план по избавлению от меня?» «Да, но он провалился». Горестно сдвинул брови Карпов, ухмыльнулся в потолок. «Как и все предыдущие». «У вас будет время придумать новый», — истерично засмеялась я, счастливая уже от того, что могу дышать и шевелиться. «Рано или поздно у вас получится, я уверена». Завражённо, глядя, как кровь капает с его руки на белый мрамор, я не заметила приближения крестного и преподавателей. Хуже всех выглядела Карамзина, вся в пыли и копоте, будто единолично воевала с огнедышащим драконом. Зеленовласая мисс Эмеральд присела на пол рядом с головой тигрицы и сочувственно запустила длинные пальчики в белую шерсть. Ее платье золотистой лужицей растеклось по мрамору. Госпожа Боулс была цела, раздосадована и в бешенстве извергала словесное пламя на Артура. Как можно было допустить, чтобы два опасных зверя пробрались на территорию Академии? Я давно говорила тебе поставить в лесу магические силки. Уймись, Белли. Сомневаюсь, что они пришли лесом. И рекой они тоже не плыли. Кто-то перенес их ко входу. Устало бормотал крестный. Он стоял в ступоре рядом с бездвижным телом яростной тигрицы и взволнованно глядел на меня. «Анна, девочка». Его глаза, подсвеченные застывшими слезами, выражали тысячу эмоций. «Ладно, надо признать, он обо мне беспокоился». Крестный подал обе руки и помог встать на дрожащие ноги. «Вообще-то, я бы еще посидела. Или даже полежала. Вот, прямо тут». Андрей, облегченно выдохнул Артур, будто только сейчас увидел профессора на полу позади меня. Уведи ее отсюда, немедленно. Куда? Резко и деловито бросил Карпов, поднимаясь с прохладного мрамора. В пункт связи. Останься с Анной, пока я не приду. Я тебя очень прошу. Пробормотал крестный, ожидая, что профессор начнет сопротивляться. Но мужчина быстро кивнул. К компании потрепанных и взбудораженных дракой магов подошел старик эйвери и с удрученным вздохом оглядел место происшествия сейчас он был детективом а не охранником даже форменный сюртук стража сменил на коричневый брючный костюм как сказал бы отец заявился в гражданском мелкие морщинки изрезавшие его лицо острым скальпелем приняли озадаченную позу эйвери внимательно осмотрел тигриную тушу Бросил беглый взгляд на рукав профессора, из-под которого продолжала капать кровь. Пристально оглядел меня и, удовлетворенно крякнув, принялся почесывать белую макушку, превращая в мочалку аккуратно собранные в хвост волосы. Хорош припираться! На всякий случай велел он, и без того примолкшей публике. Это мы до второго пришествия темной армии Блэра тут достоимся. «Давайте-ка, мадемуазель, покажет, где стоял тигр. Можете идти, бесстрашная мисс. Смотрю, ваши волосы до сих пор не побелели, хотя им уж давно пора». Голова гудела то ли от пережитого ужаса, то ли от падения, и я пошла в другой конец коридора неспешно, чтобы не растрясти остатки малинового желе. Указала в точку на полу, где впервые заметила тигрицу. «Лужа». Пробормотал Эйвери, присел на корточке, мазнул пальцем по мрамору и без лишней брезгливости стряхнул с него прозрачную слизь. Солена. Значит, стояла. И ждала? Интересно, кого? Мисс Делориан, как вы вообще тут оказались? Случайно. Я ушла с танцев и бродила по академии. Заглянула в тренажерный зал. Потом мы выбежали на шум и увидели бой на улице. Трапезный зал был заперт изнутри, и я пошла в спортивный. А она, тигрица, стояла прямо тут и смотрела. В больше никого не было. Старик вытер палец брючину и покачал головой. Только профессор на лестнице, но он позже подошел. Интересная схема. Один снаружи, один внутри. Себе поднос бормотал детектив. И без жертв обошлось. Но были две возможные. Случайно или прицельно? Вас сюда точно никто не звал? Эйвери помахал вокруг меня жезлом, пристально посмотрел в глаза. Я покачала головой. Случайность, почти трагическая. Следов внушения нет. И моры не поели. Только легкий флёр побуждения к действию, совсем свежий. «Андрейка, ты баловался?» «Немного», — хрипло признал профессор. «Её ж с места не сдвинешь». «Сам ты целью быть тоже не мог. Только идиот отправит тигра против нашего Андрея Владимировича. Значит, для отвода глаз. Все разбежались, попрятались, заперлись». «Твори, что хочешь. Арти, есть сейчас в Академии что-нибудь ценное?» кое что есть проверь это немедленно переполошился детектив я и так вижу что оно на месте с грустной улыбкой пробормотал крестный разве что слегка напуганное и помятая». любопытное наклевывается дельце многозначительно кивнул начальник охраны карпов так же как и я решивший что полюбопытствовать можно позже А сейчас лучше убраться подальше от мертвой туши. Вцепился в мое запястье и потянул к выходу.